Глава 12. Священный террор. 18 ноября 1978 года в сельскохозяйственной колонии Дженстаун, Гаяна, 913 американских граждан покончили жизнь самоубийством, отравившись цианидом. Впервые в истории Соединённых Штатов погибло такое число мирных жителей одновременно. Все эти мужчины, женщины и дети принадлежали к храму народов основанному в 1950-е годы в Индианаполисе, штат Индиана, харизматическим проповедником Джеймсом Уороном Джонсом. Благодаря своей приверженности расовому и социальному равенству, это движение было особенно привлекательно для американской рабочей бедноты, как белых, так и афроамериканцев. Люди жили общинной жизнью, взяв за основу то, что Джонс называл апостольским социализмом деяний апостолов. В 1965 году Джонсу было видение, что Чикаго уничтожит ядерная бомба, и он убедил последователей перебраться с ним и его семьёй в Калифорнию. Храм открыл свои учреждения в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе и завоевал репутацию движения политически прогрессивного. Он предлагал своим членам юридическую помощь, присмотр за детьми, жильё, бесплатное медицинское обслуживание. а также реабилитацию больных алкоголизмом. Численность возросла до 1000 человек и в 1976 году, чтобы избежать, как было сказано, системного насилия и несправедливости Соединённых Штатов. Храм переселился в Гайну. На историю в Джанкстауне часто ссылаются в доказательство того, что религия принесла больше смертей и страданий, чем любая другая человеческая деятельность. Но хотя Джонс был рукоположенным методистским пастором, часто ссылался на Евангелие и использовал религиозный антураж. Он же был по собственному признанию атеистом и коммунистом, а традиционное христианство высмеивал. Слухи о нехороших порядках в храме поползли ещё в 1972 году. Люди, покинувшие его, рассказывали об избиениях, грубости и эмоциональной жестокости. Членов сурово наказывали за расистские и сексистские замечания, жалобы на условия общинной жизни и перерасход пищи. Виновников подвергали жестокому физическому наказанию и публичному унижению, поэтому община жила в постоянном страхе. При этом Джонс всячески расписывал пыточные методы ЦРУ, нацистские концлагеря и расправы ку-клукс-клана. В 1972 году, ещё находясь в Калифорнии, Он объявил, что правительство Соединённых Штатов собирается загнать людей нашей страны в концлагеря. Они отправят их в газовые печи, как евреев. Они посадят вас в концлагеря, которые уже построены в Тюлейке, Калифорнии, под Бермингемом, возле Эльрино, в Аклахоме. Все туда попадут. У них ещё есть концлагеря. Они сделали это с японцами и сделают с нами. Говорю вам, уверял Джонс. Нам угрожает корпоративная диктатура, большое фашистское государство, большое коммунистическое государство. Настоящий кошмар начался в 1978 году, когда члены храма принялись репетировать массовое самоубийство. В белые ночи их внезапно будили и говорили, что вот-вот нападут американские агенты, и ничего не остаётся, кроме самоубийства. После этого несчастные выпивали напиток, который считали отравленным, и дожидались смерти. 18 ноября 1978 года общину посетил американский конгрессмен Лео Райн. Он приехал расследовать сообщения о нарушении прав человека. После отъезда Райна Джонс послал своих людей убить его на аэродроме, а затем созвал общину в павильон. Там врачи подали общинникам цианистый калий, растворенный в безалкогольном напитке «Флаворайт». Родители сначала напоили им детей, потом выпили его сами. Судя по всему, большинство умерли добровольно, но 200 детей явно были убиты, и еще сотни стариков, возможно, ввели яд насильно. Свои последние слова они записали на аудиопленку. Концепцию революционного самоубийства Джонс позаимствовал у Хьюи Ньютона, одного из вождей партии Чёрных пантер. Я принял решение совершить революционное самоубийство. Моё решение хорошо продумано, сказал один из обитателей Джанстауна. И умирая, я надеюсь, что моя смерть послужит дальнейшему освобождению. Было приятно участвовать со всеми вами в этой революционной борьбе, сказала одна женщина. Ни каким другим путём не хочу идти, кроме как отдать жизнь за социализм и коммунизм. Люди, убеждённые, что не имеют голоса в собственном обществе, поверили, что их услышат, если они наложат на себя руки подобным образом. Последним принял Яд Джонс. Мы сказали, тысячи людей сказали: "Нам не нравится, каков этот мир, и мы совершили не самоубийство. Мы совершили революционное самоубийство в знак протеста против условий бесчеловечного мира". Без сомнения, уклад жизни в Джонстауне был непростым. да и фактов у нас маловато. Однако религию нельзя считать главной причиной трагедии. Скорее, многое напоминает случаи революционного самоубийства, выраженные в религиозных категориях. Храм стал протестом против структурного насилия американского общества. Сюда стекались люди с непростой судьбой, ночи несчастья, как жаловались члены общины, государство не обращало ни малейшего внимания. Поэтому Джонс Таун и протест и критика. Члены храма обвинили в своей смерти Соединённые Штаты, мол, из-за системного насилия жизнь стала невыносимой, и лучше уж ушумиреть. Конечно, Джонса трудно назвать психически здоровым человеком. Но он верил, что участвует в неравной борьбе со сверхдержавой, у которой все козыри на руках. Все эти элементы всплывут на волне религиозно мотивированного терроризма. которая начнётся в 1980-е годы. Многое тревожит в дженстаунской драме. И в частности следующее: она проливает свет на нигилистическое начало в современной культуре. Вспомним, какие образы терзали членов храма: концлагерь и ядерный грипп. Зигмунд Фрейд полагал, что люди столь же сильно мотивированы инстинктом смерти, сколь и стремлением родить потомство. Французский экзистенциалист Жан-Поль Сартр говорил, что в человеческом сознании есть дыра размером с Бога, и эта пустота составляет средоточие современной культуры. К середине 20 века эту жуткую пустоту заполнила страшная реальность. Между 1914 годом и 1945 годом 70 миллионов человек в Европе и Советском Союзе погибли ужасной смертью. Некоторые из самых кошмарных зверств были совершены немцами, жившими в одной из самых цивилизованных стран Европы. Холокост сокрушил оптимистическую веру Просвещения в то, что образование покончит с варварством. Оказалось, что концлагерь может находиться неподалёку от знаменитого университета. Сам масштаб нацистского геноцида открывает его опору на новое время. Для прежних цивилизаций такая грандиозная схема уничтожения была попросту невозможна. Для убийств нацисты использовали многие средства и достижения индустриальной эпохи: заводы, железнодорожные пути, химическую промышленность. Они прибегали к современному научному и рациональному планированию, при котором всё подчинено единой, чёткой и ясной цели. Детища современного научного расизма Холокост стал крайней формой социальной инженерии и крайней демонстрацией неспособности терпеть меньшинство. Он показал, что может случиться, когда теряется ощущение сакральности каждого человека, ощущение ключевое в традиционных религиях. Квазирелигиозные системы не способны или не хотят возротить такую веру. 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена 3600-килограммовая атомная бомба, которая моментально убила около 140 тысяч человек. Через три дня еще одна атомная бомба, плутониевая, была сброшена на Нагасаки. Она унесла жизни 24 тысяч человек. Столетиями люди грезили о том, как в ходе завершающего апокалипсиса Бог расправится со своими врагами. Теперь человечество получило оружие массового уничтожения, и возникло ощущение, что для апокалиптического эффекта бог не нужен. Нация стала высшей ценностью, и международное сообщество признало легитимность ядерной бомбардировки для её защиты, невзирая на перспективу тотального уничтожения. Можно ли вообразить более убедительную иллюстрацию влечения к смерти, описанного Фрейдом? Однако так скрывается изъян сугубо секулярного идеала, который устраняет святость из политики. Ощущение трансцендентного, бога, дао, брахмана, нирваны, в лучшем случае помогало людям осознать человеческую ограниченность. Но если нация становится абсолютной ценностью, выражаясь религиозным языком идолом, есть все основания убивать тех, кто покушается на неё. Однако инстинкт смерти был присущ не только безбожному насилию секулярного национализма, но и тому насилию конца 20 века, которое было связано с религией. Жители Запада справедливо ужасали иранские дети-мученики, погибшие на полях сражений Ирано-иракской войны. Как только война была объявлена, подростки из лачуг и трущоб хлынули в мечети, умоляя послать их на фронт. Радикализованные революцией Они хотели сбежать от однообразия мрачного быта. Как и в традиционных обществах прошлого, манила возможность испытать в войне экстаз и сильные чувства. Правительство издало указ, разрешающий мальчикам с 12 лет записываться в добровольцы без согласия родителей. Они стали стражами ислама, и им обещали место в раю. Десятки тысяч подростков в тёмно-красных повязках, знаках мучеников, наводнили зону войны. Некоторые, пытаясь расчистить минные поля, бежали впереди войск и были разорваны на куски. Другие становились с террористами смертниками, используя тактику, которая ещё с 11 века применялась в асимметричных боевых действиях. На фронт посылали песцов, чтобы они записывали последнюю волю мучеников. Эта воля часто выражалась в письмах к имаму и о том, сколь радостно сражаться рядом с друзьями по дороге в рай. Дети-мученики вернули Хамени веру в революцию. Подобных Хусейну говорил он. Они умирают во имя свидетельства о суверенности Бога. Но ведь их также использовали в интересах нации. Однако милитаризм с религиозной окраской удел отнюдь не только тех обществ, которые придерживаются старых религиозных взглядов. На секулярном Западе он проявился в реакции на страхи, особенно на страх перед высокотехнологичной войной. В начале 1980-х годов некоторые американские протестанты, боясь ядерного нападения со стороны СССР в столь особенно напряжённый период холодной войны, строили укреплённые цитадели в дальних районах северо-запада. Но эти боровшиеся за выживание люди, которые проходили военную подготовку и запасались амуницией и продуктами питания, ощущали угрозу не только со стороны безбожного советского блока, но и со стороны американского правительства. Эти группы объединялись весьма слабо, расплывчатой христианской идентичностью и имели мало общего с ортодоксальными христианскими церквями. Претендуя на прямое происхождение от 12 колен израилевых, тут поработала безграмотная этнография, известная как британский израилизм. Они верили в превосходство белых а федеральное правительство с его мерзким плюрализмом считали смертельной угрозой. Точную оценку численности этих групп оценить сложно. Христианская идентичность была и остается лишь сетью организаций, но едва ли она составляла больше ста тысяч членов. Да и заботы у них были разные, в их число затесались и абсолютно секулярные люди, которые просто боялись ядерной катастрофы. Однако присутствует и религиозный оттенок у некоторых экстремистов. На языке веры они выражали свои страхи, тревоги и надежды, широко распространённые, хотя и не высказываемые открыто в обществе. А последствия бывали не добрыми. Именно идеология христианской идентичности подвигала Тимоти Маквея устроить взрыв в федеральном здании имени Альфрода Мора в Оклахома-сити 19 апреля 1995 года. Однако Маквей считал себя агностиком. Подобно некоторым вождям идентичности, он отслужил в американской армии и питал патологическую страсть к насилию. Во время войны в Персидском заливе он помог убить группу попавших в засаду иракских солдат и сделал фотографии их трупов для частной коллекции. Официально он и не принадлежал к идентичности, хотя читал ее информационный бюллетень «Обитый». общался по телефону с её сотрудниками и даже побывал в её штабе на границе Оклахомы и Арканзаса. Что же такое терроризм, как вид насилия? Терроризму, как и религии, сложно дать определение. Противоречивых и взаимоисключающих формулировок столь много, что, по мнению одного исследователя, в терминологическом плане всё запуталось. А часть проблемы состоит в том, что термин очень эмоциональный. В нашем языке мало понятий, которые столь жёстко указывают на насилие. Это предельное осуждение любого акта насилия. Мы никогда не высказываемся так о собственных действиях, разве лишь в порядке смиренного раскаяния. Это слово получило слишком широкий смысл и перестало быть конкретным и информативным, особенно когда такое обвинение выдвигают друг против друга с одинаковой страстностью обе стороны конфликта. Оно призвано не столько дать четкое определение, сколько оскорбить. Возможная дефиниция – это сознательное использование насилия или угроза использования против невинных людей с целью запугать их или еще кого-то и склонить к действиям, которые те иначе бы не предприняли. Однако это относится и ко многим обычным воинам. Более того, многие учёные считают, что некоторые крупномасштабные акты террористического насилия против мирных жителей совершаются государствами, а не независимыми группами и индивидами. В ходе национальных войн XX века сотни тысяч мирных жителей погибли под бомбами, от напалма и в газовых печах. Во Второй мировой войне союзники тщательно подсчитывали, какими должны быть снаряды и с какой стороны должен дуть ветер. чтобы возникли опустошительные огненные смерчи в густонаселённых районах немецких и японских городов, как раз с целью терроризировать население. Впрочем, все согласны, что терроризм носит глубоко политический характер, даже если на лицо имеются и другие мотивы: религиозные, экономические, социальные. Это всегда вопрос о власти, как её получить или сохранить. По словам одного из ведущих специалистов в данной области, все террористические организации ставят ли они своей долгосрочной политической целью революцию или национальное самоопределение или восстановление статус-кво или реформу, борются за политическую власть против правительства, на которое они хотят влиять и которое хотят заменить. Утверждение, что первичная мотивация носит политический характер, может показаться самоочевидным, но не тем, кто вбил себе в голову, будто такие акты насилия попросту бессмысленны. Многие сторонники последней точки зрения во всём винят религию как воплощение иррациональности. Взять хотя бы Ричарда Докинза. Он пытается доказать, что лишь религиозная вера представляет собой силу, которая способна породить столь явное безумие в здравых и достойных людях. Это чудовищное упрощение, обусловлено непониманием как религии, так и терроризма. Перед нами типичная предубеждённость современных секуляристов, которые считают религию жестокой и неразумной силой и стремятся исключить её из политики цивилизованных наций. При этом упускается из виду, что все великие религиозные традиции признают в качестве основного правила необходимость обращаться с окружающими как с самим собой. Да, Зачастую религиозный фактор в терактах имел место. Но нужно не делать из религии козла отпущения, а попытаться понять, что происходит на самом деле. Первым актом исламского терроризма, который привлёк всемирное внимание, стало убийство президента Анвара Садата, лауреата Нобелевской премии мира и героя Камдевидских соглашений, которого на Западе считали прогрессивным мусульманским лидером. Западные страны были ошеломлены жестокостью теракта. 6 октября 1981 года, во время парада в честь годовщины окончания Арабо-Израильской войны в 1973 году, первый лейтенант Халет Али Сламбули спрыгнул с грузовика и открыл автоматный огонь по правительственной трибуне. В итоге погибло 8 человек, включая президента, и 28 было ранено. Политической мотивацией покушения несомненно было желание сменить режим, но революционный пыл смешивался с исламским. На суде Али Исламбули дал три объяснения своего поступка: страдания мусульман при тираническом правлении Садата, камбдевитские соглашения и арест исламистов месяцем раньше. На похороны Садата съехались многие западные политики и знаменитости, но не было ни одного арабского лидера. А каирские улицы опустели, как тут не сравнить с плачем на похоронах Насера. Западные политики восхищались мирными инициативами Садата, а в Египте многие считали их своейкорыстем и оппортунизмом, тем более что за 3 года после Кемп-Дэвидских соглашений положение палестинцев не улучшилось. Садат также завоевал одобрение Запада, заняв правильную сторону в холодной войне, выслал полторы тысячи советских советников, приглашенных на сером в 1972 году и объявил политику открытых дверей призванную сделать египет частью капиталистического свободного рынка однако как и в иране обогатилась очень небольшое число предпринимателей а местный бизнес был разрушен притоком импортных товаров лишь четыре процента молодежи могли найти себе приличную работу а жилье было настолько дорогим Что женихи и невесты ждали годами, прежде чем вступить в брак. Тысячам египтян оказалось не по карману жизнь в собственной стране, и они уезжали на заработки в Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. Социальная неустроенность, вызванная резкой модернизацией, порождала тревогу. Как пытался объяснить один наблюдатель, египетский крестьянин не может сохранить своё достоинство как носитель культуры в собственной культуре, Если он весь день вкалывает под палящим солнцем, потом стоит в очереди за морожеными американскими цыплятами, а вечер проводит за американскими мыльными операми перед телевизором, купленным на зарплату сына, работающего в Саудовской Аравии. Верующие люди особенно остро ощущали, что Садат предал их. Поначалу, желая подчеркнуть своё отличие от Насера, он обхаживал их, освободил из тюрем братьев-мусульман. Поощрял ассоциации мусульманских студентов отбирать кампусы у социалистов и сторонников Насера и прикидывался благочестивым президентом. Однако в политике открытых дверей не было ничего исламского. Это было чистой воды структурное насилие, и оно показало, что благочестие Садата не стоит и гроша, коль скоро он создал неравенство, напрямую осуждённое Кораном. Президент же убедился, что своими экономическими и политическими действиями он сам того не желая породил враждебные и опасные для режима исламские движения. Одним из этих движений было общество мусульман, основанное в 1971 году Шукри Мустафой, членом братьев мусульман. После освобождения из тюрьмы Шукри Мустафа, одна из наиболее мрачных фигур, которые заполнили вакуум возникший с падением авторитета улема. К 1976 году общество насчитывало около двух тысяч членов – мужчин и женщин. Они были убеждены, что Бог велит им выстроить чистую уму на развалинах Садатовской Джахилии. Развивая программу Кутба и знаков на пути, Шукри объявил – в отступничество впало все египетское население, а не только Садат. Поэтому он и его последователи удалились от основного общества и жили либо в пещерах пустыни недалеко от Каира, либо в самых бедных кварталах. Их эксперимент закончился аморальным и смертоносным насилием. Они стали казнить отпавших сторонников, а Шукри убил уважаемого судью, который вынес приговор обществу. И всё же при всей ошибочности своего направления, Общество являло собой зеркало, в котором отражалась мрачная сторона государственного режима. Конечно, идея Шукри обвинить в отступничестве весь Египет выглядит странной, но с точки зрения караной системное насилие садата и впрямь было джахилией. Хиджра в самые убогие кварталы Каира отражала тяжёлое положение многих египтян, которые чувствовали, что им нет места в собственной стране. Общество поддерживалось молодыми людьми, которые, подобно многим прочим, отправились на заработки в страны Персидского залива. Всякое светское образование его члены считали потерей времени, и их можно понять. Служанка в доме иностранца заработает больше преподавателя. Более конструктивными были джимаат алисламие, студенческие организации, заметное явление времён Садата. Холь скоро властям не было дела до нужд молодёжи, Студенты пытались что-то сделать сами. К 1973-му аду они устроили летние лагеря почти во всех крупных университетах. Там студенты имели возможность погрузиться в исламскую среду, изучать Коран, совершать ночные бдения, слушать проповеди о пророке, посещать занятия спортом и самообороной, одним словом, создавать исламскую альтернативу секулярному государству. Для девушек организовали возможность сидеть отдельно на лекциях, чтобы защитить их от приставаний. Раньше места у учёбы были плохо оборудованы, и нередко люди сидели по несколько человек на одном сиденье. Договорились и о возможности проводить часть занятий в мечети, где было тише, чем в переполненных аудиториях. Студенты из провинции, которым жизнь в современном городе была в диковинку, могли освоиться с современностью в знакомой исламской обстановке. По мере того, как Садат дриффовал в сторону Запада и автократии, студенческие протесты делались агрессивнее. Скажем, студенты университета Миньи устроили погром в христианских храмах, которые у них ассоциировались с западным империализмом, и нападали на тех, кто носил западное платье. А Садат в 1980 году издал закон о пороке, по которому любые отклонения словом или делом от установленных норм карались утратой гражданских прав, конфискацией паспортов и имущества. Гражданам было запрещено вступать в любую группу, угрожающую национальному единству и социальному миру, а также участвовать в подобных телепередачах и выступать с подобными публикациями. Наказанием была чревата любая случайная реплика даже у себя дома. Потом Садат закрыл джимаат, но репрессии почти всегда придают больше радикализм таким движениям. И некоторые студенты сформировали тайные группировки, взявшие курс на вооружённый джихад. Халед аль-Исламбули учился в университете Мини и примкнул к одной из таких группировок. В сентябре 1981 года, незадолго до гибели, Садат арестовал более 1500 представителей оппозиции, включая не только исламистов, одним из которых был Мухаммад, брат Халеда. но и министров, политиков, интеллектуалов, журналистов и улема. Идеология убийцы Садата была сформирована Абдассаламом Фараджем, духовным руководителем сети джихада, который был казнён вместе с Халедом в 1982 году. Его книга Забытый долг тайно читалась членами этой организации, а после убийства Садата была опубликована. Этот однообразный, неуклюжий и невежественный документ показывает, сколь глупо поступили секулярные реформаторы, лишив народ адекватного религиозного руководства. Фарадж был очередным самоучкой, учился на инженера, а не на исламского законодаведа. Однако похоже, что к 1980-м годам его вольнодумные идеи распространились, не сдерживаемые улема, весьма широко. Они пришлись по душе многим. Забытым долгом именовался воинственный джихад. На мусульман считал Фарадж. Слишком повлияли бесхребетные апологеты ненасилия. Вот мусульмане и живут в подчинении и унижении, потому что вернуть себе достоинство можно только оружием. Садат не лучше неверных, ибо правит с помощью несчастливых законов, навязанных уми колониалистами. При всей своей кажущейся ортодоксальности Садат и его присные отступники и заслуживают смерти. Фарадж ссылался на фитву Ибн Таймии против монгольских правителей, которые, подобно Садату, были мусульманами лишь формально. Во времена Аш-Шафи и мусульмане боялись нападения извне, а сейчас неверные, по сути, правят умой. Значит, чтобы создать подлинное исламское государство, необходимо объявить джихад долгом каждого дееспособного мусульманина. На примере Фараджа видно, что в некоторых формах политического исламизма... и дало поклонство не меньше, чем в секуляризме, ведь он объявил высшей ценностью уму. «Каждый мусульманин обязан бороться за возвращение халифата», – полагал Фараджи. «И каждый, кто этого не делает, не умирает, как мусульманин». В прошлом о правоте ислама свидетельствовал его успех. До начала нового времени казалось, что власть умы отражает тезис Корана. «Если община живет правильно, она будет процветать». В богословском плане внезапное падение умы потрясло некоторых мусульман не меньше, чем иных христиан, эволюционная теория Дарвина. Стыд и унижение тем острее, чем выше было величие. Значительная часть современного исламизма представляет собой отчаянную попытку повернуть часы истории вспять. Однако мечта о славном восстановлении умы стала абсолютом и самоцелью. И как таковая оправдывала агрессивный джихад, скажем, политическое убийство. Между тем, в исламском богословии это именуется ширк, идолопоклонством, которое ставит нечто, в данном случае политический идеал, на одну доску с Аллахом. Как заметил один комментатор, идеал джихада не только не давал добро на незаконное насилие, но и первоначально отражал важное понимание Последняя истина человека состоит не в далёкой и светлой утопии, а в напряжённой борьбе, когда он пытается применить свои идеалы к непокорному и сопротивляющемуся материалу мирской скорби. Примитивность выкладок Фараджа хорошо заметна, когда он объясняет, почему важнее сражаться с Садатом, чем с израильтянами. Если в Египте возникнет подлинно мусульманское государство, в Иерусалиме автоматически начнётся мусульманское владычество. Коран и Бог обещает мусульманам, что придёт им на помощь и навлечёт бесщестье на их врагов. Забыв и современную науку, которую он изучал, и требование Корана пользоваться собственным разумом, Фарадж обратился к чрезвычайно наивной форме вечной философии и доморощенному магизму. Если мусульмане возьмут инициативу в свои руки, Бог вмешается и изменит законы природы. Могут ли войны ожидать чуда? Фарадж отвечал: "Да, могут". Наблюдатели удивлялись, что за убийством садата не последовало заранее спланированное восстание. Но Фарадж верил, что Бог вмешается и сам сделает остальное. Не вмешался. Без особых проблем президентом стал Хосни Мубарак, чья секулярная диктатура просуществовала ещё 30 лет. Зачастую мусульманский терроризм возникал Когда границы нации не совпадали с границами государства, как их очертили колониальные власти. Особенно неудачно определили территорию Ливана. К тому же он унаследовал экономическое неравенство и особенные, трагические и неразрешимые проблемы. Его шиитские жители населяли плодородные земли между Тиром и Сидоном, которые до 1920 года входили в великую Сирию. Поэтому у них не было исторических связей с суннитскими мусульманами и маронитскими христианами севера, и они не участвовали в процессе модернизации. Процветающая буржуазия превратила Бейрут в интеллектуальную столицу Ближнего Востока. Однако Южный Ливан сильно отставал в развитии, ибо конституция сделала каждую конфессиональную общину ответственной за собственное благополучие и социальные институты. Шииты жили в нищете, В большинстве из их 300 деревень не было ни больниц, ни системы орошения. А из-за павальной неграмотности они были мало представлены в национальном правительстве. В 1950-е годы тысячи людей, не способные прокормиться землёй, переселились в Бейрут, где жили в трущобах Маслаха и карантины, поясе нищеты. Они так и не ассимилировались, и люди по образованию смотрели на них свысока. Однако в 1959 году из Наджафа, где группа улема создала ревизионистскую форму шиизма, прибыл яркий и космополитический иранский клирик по имени Муса Садр. Используя шиитские идеи, чтобы помочь людям понять политическую и социальную ситуацию, Садр начал трансформировать отсталое сообщество в одну из ведущих группировок Клевана. По его мнению, маргинализация шиитов отчасти была обусловлена их традиционной пассивностью. Шестой имам некогда избрал эту линию, своего рода сакральный секуляризм, чтобы защитить подопечных от гонений со стороны абасидов. Однако времена изменились, и шиитам пора вернуться к духу имама Хусейна и взять судьбу в свои руки. В Хусейне можно найти образец отваги и политической решимости. Садр Ругалулема и феодальных землевладельцев за то, что они не заботятся об общине. Вместе с аятоллой Мухаммадом Фадлалахом, ещё одним членом наджавского кружка, он обеспечивал общину социальной помощью и начал выстраивать культуру шиитской самодостаточности и сопротивления системной несправедливости. Таким образом, в Ливане оказались на лицо все элементы структурного насилия. которые обычно способствуют возникновению исламских движений. Между прозападной привилегированной элитой и простым народом лежала пропасть. Урбанизация осуществлялась слишком быстро. Существовали социальное неравенство, физическая и социальная дислокация. Масло в огонь подлил нескончаемый арабо-израильский конфликт, После Каирского соглашения 1969 года организации освобождения Палестины ОП разрешили разместить базы в южном Ливане, откуда можно нападать на Израиль. И после того, как их изгнали из Иордании в 1970 году, Ливан стал главным оплотом ОП. Израильтяне начали наносить ответные удары. Многие мирные шииты с юга Ливана погибли. И в целом демографическая ситуация в стране изменилась. Уровень Ры рождаемости среди шиитов резко повысился, а с ним возросла и численность этой группы населения со 100 тысяч в 1921 году до 750 тысяч в 1975 году, поскольку уровень рождаемости среди суннитов и маронитов, напротив, снизился. В середине 1970-х годов Шииты составили 30% населения и превратились в крупнейшую религиозную общину Ливана. Когда суннитские и шиитские мусульмане потребовали изменить структуру политических институтов в сообразно переменам, вспыхнула катастрофическая гражданская война 1975-1978 годов. Ливан превратился в чрезвычайно опасное место, где без оружия и не выжить. Шиитский ислам пришёл к воинственности в результате бесконечных войн и системного угнетения в ливанском обществе. Саддер и раньше организовывал лагеря, в которых шиитскую молодёжь учили самообороне, а после начала гражданской войны основал когорту ливанского сопротивления Амаль. В когорте бедняки сплотились с новыми людьми, шиитскими бизнесменами и специалистами, сумевшими вскарабкаться по социальной лестнице. Они боролись за сирийм маронитов вместе с друзьями, небольшой шиитской сектой. По-видимому, во время гражданской войны шииты пострадали больше других групп. Их трущобы были уничтожены христианскими отрядами. Тысячи людей остались без крова, и ещё тысячи бежали на юг страны в ходе бесконечных стычек между Израилем и ОП. Когда Израиль вторгся в Южный Ливан, чтобы вытеснить ОП, Шиитские дома были разрушены, и сотни тысяч беженцев искали приюта в Бейруте. В этот важный момент Муса Садр отправился в Сирию и Иемен, возможно, убитый агентами Кадафи. Тем самым он превратился в ливанского скрытого имама, но эта потеря расколола Амаль. Одни последовали за Наби Бери, секуляристом и человеком западной образованности, сторонником мира, а другие, часто более образованные, за Фадлалахама учёным, чьи идеи вызвали среди авторитетов оживлённые споры. Его книга Ислам и использование насилия доказывала в контексте общества, раздираемого конфликтами, что при необходимости мусульмане должны быть готовы сражаться и даже умереть, подобно Хусейну, в бою за равенство и справедливость. Имучи нечистота не только благочестивый поступок, но и революционный политический акт, отказ склонить голову перед угнетением и жестокостью. При правильном применении насилия позволяет человеку принять ответственность за свою жизнь. В нашем жестоком мире только так и можно жить достойно. Насилие означает, что мир даёт тебе ресурсы и богатства, напротив, в ситуации слабости человек деградирует, попусту расходует силы, подвергается удушению и поречу. История, история войны и мира, науки и богатства, есть история сильных. Мусульмане должны не избегать экономического успеха и современных технологий, а использовать их для борьбы с несправедливостью и маргинализацией. Это не означает рабского подражания Западу. Ведь шииты не сделают национальное государство инструментом рыночной экономики, а построят гуманное государство, основанное на ценностях общины и самоуважении. Таким образом, цели здесь исламские, а средства новые. В 1979 году, воодушевившись иранской революцией и получив от Тегерана деньги и помощь в подготовке бойцов, Фадлалах основал Хезболлу, партию Бога. Жители Запада не могли взять в толк, почему революция не охватила шиитские общины ближе к Ирану, в Персидском заливе и Саудовской Аравии, зато почти сразу нашла отклик в далёком Ливане. А ведь у Ирана с Ливаном долгая история взаимоотношений. В 16 веке, когда Сефивиды основали шиитскую империю в Иране, тогда преимущественно суннитским. Они попросили шиитских учёных из Ливана наставлять и обучать их. Поэтому для ливанских шиитов было вполне естественно примкнуть к иранской революционной сети. Хизбалла впервые привлекла мировое внимание во время израильского вторжения в 1982 году и последующей американской интервенции. С 1983 год Джонс, по 1984 ярдакмас год, когда 25 октября 1983 года террорист-смертник взорвал грузовик со взрывчаткой около казармы, находившейся неподалёку от Бейрутского аэропорта. Погибли 241 американский и 58 французских военнослужащих из миротворческого контингента. За этим терактом последовали новые теракты, в частности, у американского посольства и американской базы. Свои действия Хизбалла объясняла так. Соединенные Штаты выступают против Хамени, а также поддерживают Саддама Хусейна, Израиль и христиан-маронитов. Фадлаллах говорил о высокомерном молчании западных держав перед лицом страданий Третьего мира. Эти операции не только были вызваны религиозным рвением, Но и преследовали ясную политическую цель заставить иностранных оккупантов покинуть Ливан. Чем не революционное самоубийство. Что касается методов, Фадлалах полагал, что шииты ведут неравную борьбу. Угнетённые народы не обладают такой технологией и таким смертельным оружием, как Америка и Европа. Они должны сражаться своими методами. Мы не считаем терроризмом то, Как угнетённые мусульмане своими примитивными и нестандартными средствами противостоят агрессивным державам. На наш взгляд, это законная война с мировыми империями. Это не произвольные, фанатичные и иррациональные акты, а юридические обязанности, диктуемые правилами, которые нельзя нарушать. Одно из правил запрещало выбирать в качестве жертв мирных жителей. Таков постулат исламского права. Хотя Хизбалла захватывала в заложники американских, английских, французских и немецких граждан, чтобы добиться освобождения тех или иных шиитских пленных. На Западе террористы-смертники немедленно вызвали ассоциацию с ассасинами. Последние символизировали фанатизм, который жители Запада издавна приписывали исламу. Но хотя Хизбалла действительно первой применила этот сомнительный метод на Ближнем Востоке, В 1980-е годы большинство террористов-смертников были секуляристами. Согласно одному исследованию, Хизбалла осуществляла 7 таких операций, сирийская 2 операции, а социалистическая партия Баас 10. Однако к 1986 году большинство представителей духовенства осудили акты террористов-смертников и взятие заложников как противоречащие исламу. У многих сложилось убеждение, что Хезбале надо переориентироваться, ибо её операции зачастую безответственны и контрпродуктивны, влекут за собой многочисленные жертвы и раскалывают шиитскую общину. У Хезбалы сложились непростые отношения с Амаль, а в сёлах сопротивлялись попыткам Хезбалы навязать исламские правила. К этому моменту Фадлалах и сам пришёл к выводу, что от насилия толку нет. Чего достигла ОП своим терроризмом, который потряс весь мир? Теперь он предлагал ливанским шиитам избрать новую линию действий, сообразно объективным и реальным обстоятельствам. Фадлалах понимал, что установить исламское государство в Ливане невозможно, и в 1989 году даже заявил, что Иранум пора начать нормализацию отношений с остальным миром. Подобно любому политическому движению, Революции проходят через разные стадии и меняются вместе с меняющимся миром. Как и все революции, включая французскую революцию, поначалу исламская революция не придерживалась реалистического курса. На тот момент она создала государство, объявила мобилизацию, новый и религиозный образ мышления и жизни с целью дать мусульманам автономию и независимость от сверхдержав. Поэтому Хизбалла отвергла терроризм и стала политической партией, подотчётной электорату. Основной упор она сделала на социальную деятельность и преобразования на местах. Она уже начала дистанцироваться от воинственной шиитской милиции, создавать сети ячеек и разрабатывать духовный подход, призванный заменить колонизированный мозг в выражениях Хомейни сознанием, независимым от западных стереотипов. Все лидеры Хезболлы поныне изучают философию, чтобы выработать навык независимого критического мышления. Подобно американским борцам за права человека, они работают с маленькими группами в деревнях с целью выявить, каков может быть оптимальный вклад каждого человека в общину. Одних готовят к бизнесу, других к личной милиции. Их цель, напоминающая конфуцианский идеал, состоит в создании такой шиитской общины, в которой каждый даёт и получает свою меру уважения, ощущая себя нужным и востребованным. После войны с Израилем Хезболла особенно сосредоточилась на управлении гневом. Мы хотим переключить гнев с деструкции на что-то политически полезное, скажем, организацию сопротивления или общественно-созидательную деятельность. В ходе этого конфликта Хезболла стала по-новому решать проблему асимметричной войны. Ещё раньше, в предвиде подобных событий, она построила подземные туннели и бункеры, подчас больше, чем на 10-метровую глубину, где милиция могла отсиживаться во время израильских авианалётов, а затем выходить и вести долгие ракетные обстрелы. Они знали, что не нанесут серьёзного урона мощной военной машине Израиля, но длительные изматывающие обстрелы подорвали дух израильтян. Цель у них была такая: спровоцировать Израиль на военное вторжение, и тогда хорошо подготовленные партизанские соединения Хезболлы, детально знакомые с местностью, смогут эффективно поражать израильские бронированные танки из переносных зенитно-ракетных комплексов. А ещё с наловкой и дипломатией они добились того, что многие израильские журналисты открыто говорили: с Хезболлой легче общаться, чем с армией обороны Израиля. В итоге им удалось вынудить изрельтян ретироваться. И это показало, что терроризм не единственный способ отпугнуть врага, имеющего военное превосходство. Впрочем, терроризм значительно чаще вдохновлялся национализмом, чем религией. Как показывают события в Египте и Ливане, отрицание за народом права на национальное самоопределение и оккупация его земли иностранными войсками дают самый сильный толчок к возникновению террористических организаций религиозного или секулярного толка. В Израиле мы наблюдали своеобразную динамику. Секулярный национализм толкал религиозную традицию в более воинственное направление. Национальное государство часто становилось высшей ценностью ради сохранения и целостности, которые дозволены любые действия, даже самые крайние. В мае 1980 года, после убийства шестерых студентов Йошевы в Хевроне, члены ГУШ Эмуним Минахем Ливни и Ихудай Цион заминировали автомобили пяти арабских мэров, причем с расчетом не убить жертвы, а изувечить, превратить в живое напоминание о последствиях любой оппозиции Израилю. Однако эта операция была далеко не главной. В апреле 1984 года Виталий Израильские спецслужбы разоблачили еврейский заговор с целью взорвать Купол Скалы и тем самым положить конец переговорам в Камдведе. Чтобы обуздать агрессию, способную поставить под угрозу жизнь народа, раввины Талмуда учили: храм может быть восстановлен только мессией. На протяжении веков это подчёркивалось снова и снова. Однако еврейским экстремистам не давал покоя Купол Скалы, третье по значению святыня мусульманского мира. Считалось, что она стоит на месте Соломонова храма. Величественный купол, возвышающийся над восточным Иерусалимом и органично вписывающийся в окружающую среду, постоянно напоминал о столетиях исламского владычества в Святой земле. Представители же Гуш Эмуним усматривали в этом символе мусульманского меньшинства нечто бесовское. Ливние и Ицион назвали его мерзостью и глубинной причиной всех духовных ошибок нашего поколения. Ешу Бен-Шошен, духовный советник Подполья, считал купол притоном тёмных сил, которые вызвали переговоры в Камбодже. Все трое были убеждены, согласно вечной философии Каббалы, их действия на земле спровоцируют события на небе, и Бог начнёт мессианское избавление. Ливня, армейский эксперт по взрывчатым веществам, изготовил 28 высокоточных бомб, чтобы разрушить купол, но не повредить соседние здания. Мешало одно – не удавалось найти раввина, который благословит операцию. Этот заговор – еще одно проявление современного влечения к смерти. Разрушение купола скалы почти наверняка повлекло бы за собой военный конфликт, который впервые в истории сплотил бы против Израиля весь мусульманский мир. Вашингтонские стратеги опасались, что в пору Холодной войны, когда СССР стоял за арабов, а США за Израиль, Подобный ход событий мог даже спровоцировать третью мировую войну. Стало быть, выживание и территориальная целостность государства Израиль имели для подполья такую важность, что по сути оправдывали даже гибель человечества. Заметим, однако, что такие убеждения не вытекали из религиозной традиции, а шли кардинально вразрез с учением раввинистического иудаизма. Ибо раввины снова и снова подчёркивали насилие по отношению к людям равносильно отрицанию Бога, который создал людей по своему образу и подобию, а значит, убийство ещё и акт кощунства. Бог сотворил Адама, всего лишь одного человека, чтобы показать, кто губит хотя бы одну жизнь, губит целый мир и понесёт соответствующее наказание. Когда купол Скалы стали рассматривать как знак еврейского унижения, угнетения и истребления, возникли ассоциации с другими травмами еврейской истории. а так и до беды недалеко. Ведь евреи нанесли ответный удар и создали на Ближнем Востоке сверхдержаву, некогда казавшуюся немыслимой. Но члены Гушем у ним считали, что мирный процесс сдает все с трудом завоеванные евреями позиции. Как и у монахов, сносивших языческие храмы после попытки Юлиана разделаться с христианством, их инстинктивной реакцией было «больше никогда». Поэтому еврейские радикалы, с одобрения раввинов или без него, продолжали заигрывать с опасными идеями Ливня, будучи убеждены, что их политические замыслы укоренены в высшей истине. Правоверные Храмовой горы составили планы еврейского храма, который однажды заменит купол Скалы, и выставляли эти планы в музее неподалёку от Харам аль-Шарифа, а к ним в придачу ритуальные сосуды и обрядовые одежды. подготовленные для культовых целей. В глазах многих еврейский Иерусалим, вставший, подобно Фениксу из пепла Освенцима, обрёл символическую ценность, которая не допускает компромиссов. История Иерусалима показывает, что святое место всегда становится дороже людям, если они утратили или считают, что могут утратить его. И после заговора ливня Харам аль-Шариф стал ценнее в глазах палестинцев. Когда ислам обладал могуществом на мировой арене, у мусульман хватило мужества проявить терпимость в своём почитании этого места. Называя Иерусалим священным Аль-Куц, они понимали, что святыне принадлежит Богу и не может быть исключительной собственностью государства. Когда Умар завоевал город, он оставил христианские храмы в целости и сохранности, и евреев, давно изгнанных из него, пригласил вернуться. А сейчас палестинские мусульмане увидели, что теряют город, и настроения среди них изменились. Поэтому еврейско-мусульманский конфликт нередко выливается в насилие в этом священном месте. В 2000 году провокационное посещение воинственным израильским политикам Ариэлем в Шароном здании на Храмовой горе, с ним были также его спутники из правого крыла, вызвало палестинское восстание, именуемое Второй Интифадой. Раби Мир Кахане также планировал уничтожение языческой мерзости на Храмовой горе. Большинство израильтян были в ужасе, когда ему дали место в Кнесиете. Его движение получило на выборах 1,2% голосов. Кахане считал священным долгом противостоять любому язычнику, который представляет хоть малейшую угрозу еврейскому народу. В Нью-Йорке он основал Лигу защиты евреев, чтобы дать отпор хулиганским нападениям юных афроамериканцев на евреев. Однако, приехав в Израиль и поселившись в Кириате-Арбе, он создал партию Ках, так с основной целью заставить палестинцев покинуть страну. Идеология Каха неизменно меняет уризацию идентичности, часто ведущую к насилию. В своём крайнем фундаментализме он сводил иудаизм к одной заповеди: В иудаизме, нет нескольких учений, говорил он, ибо учение лишь одно. Бог хочет, чтобы евреи приехали в эту страну и создали еврейское государство. Израилю заповедано быть народом святым, отделённым от других народов. Поэтому Бог заповедует нам жить в нашей стране независимо, отдельно от других и как можно меньше контактируя со всем чужеземным. В библейские времена культ святости побуждал писателей и священников чтить инаковость каждого человека. Он призывал евреев любить чужеземца, поселившегося на их земле, а о своих былых страданиях помнить не для оправдания гонений, а для сочувствия тягатом лишённого родины язычника. Однако Кахане воплощал крайний вариант секулярного национализма, чья неспособность терпеть меньшинства принесла такие беды его собственному народу. С его точки зрения, святость означает изоляцию евреев, которые должны выгнать палестинцев и жить обособленно на своей земле. Некоторые евреи считают, что опыт Холокоста призывает нас соблюдать демократию, бороться с расизмом и защищать права человека. Однако многие израильтяне решили, что коль скоро мир позволил случиться геноциду, необходимо создавать сильное в военном плане государство. Соответственно, к мирным переговорам они были не склонны. Каханеж и вовсе считал, что мессианское искупление началось после шестидневной войны. Если бы Израиль аннексировал территории, изгнал арабов и разрушил Купол Скалы, избавление совершилось бы безболезненно. Однако, поскольку израильское правительство желало угодить международному сообществу и воздержалось от решительных действий, Избавление совершится через страшное антисемитское бедствие, значительно хуже Холокоста, которое вынудит всех евреев покинуть диаспору. Тема Холокоста вышла на первый план. Кахане считал государство Израиль не столько даром евреям, сколько Божьей местью язычникам. Бог больше не мог попустить осквернение своего имени и насмешки, и бесчестие, и гонения на свой народ. Поэтому любые нападки на евреев равносильны кощунству, а любые акты еврейского возмездия – суть освящения имени Божьего, кедуш-гашем, еврейский кулак в лицо изумленного язычника, который не видал такого две тысячи лет. Эта идеология вдохновила Баруха Гольдштейна, жителя Кирьяторбы, расстрелять 29 молящихся палестинцев в Хевронской пещере патриархов на праздник Пурим 25 февраля, 1994 года. Это было местью за убийство 59 евреев в Хевроне 24 августа 1929 года Гольдштейн и сам погиб в перестрелке, и израильские сторонники крайних правых взглядов видят в нем мученика. Но его поступок вдохновил первую волну терактов, совершенных мусульманскими смертниками в Израиле и Палестине. Коллективная память об унижении и угнетении времён империи вызывала желание укреплять национальный характер и в Индии. Прошлые индусы оценивают по-разному. Одни воспринимают как настоящий рай со существованием индусов и мусульман и культуру, в которой это было возможно. Индусские же националисты склонны рассматривать период мусульманского владычества как конфликт цивилизаций. Воинствующий ислам навязывал свою культуру угнетенному индусскому большинству. Структурное насилие империи всегда вызывает боль у завоеванных народов и может пережить самих империалистов. Основанная в начале 1980-х годов Пхарати Джаната Парти, БТП, Индийская Народная Партия, политическое крыло организации Раштрии своим Севаксанг пестует эти обиды и в них черпает свое право. Она борется за усиление военного могущества Индии, развитие ядерного потенциала, боеголовки названы в честь индуистских богов, и сохранение национальной самобытности. Поначалу она была не слишком признана, но её популярность резко возросла в 1989 году, когда на первые страницы газет снова попала история с мечетью Бабура. В Индии, как и в Израиле, Сакральная география нередко вспоминается в связи с темой бесчести нации. Вот и здесь вид мусульманского святилища, установленного на месте разрушенного храма, всколыхнул нешуточные страсти. Он был слишком уж ярким символом коллективной памяти об исламском имперском владычестве. В феврале 1989 года активисты решили построить на месте мечети новый храм Раме, и собирали с бедных каст пожертвования по всей Индии. Из многих маленьких деревень привезли кирпичи для нового святилища и осветили их. Следует ли удивляться тому, что в северных районах отношения между мусульманами и индусами накалились, и Раджив Ганди, пытавшийся выступить посредником, потерпел поражение на выборах. Однако БТП добилась больших успехов на выборах, и на следующий год ее президент Лал Кришна Адвани – начал парад колесниц Радх-Ятра, 30-дневное путешествие с западного побережья Вайотхью, которое должно было увенчаться восстановлением храма Рамы. Его Тойота была расписана так, что и в самом деле напоминала колесницу. Подразумевалась колесница Арджуны в последней битве Махабхараты. На всем протяжении маршрута ее пылко приветствовали толпы. Паломничество стартовало в Самнатхе, где по преданию султан Махмуд. Властитель среднеазиатского государства Газневидов в XI веке убил тысячи индусов, уничтожил храм Шивы и разграбил его сокровища. В Айотхью Адване так и не попал, 23 октября 1990 года его арестовали. Однако тысячи индусских националистов со всей Индии уже собрались на этом месте, грозя разрушить мечеть. Многие из них были застрелены полицией и воспеты как мученики, После чего по всей стране начались стычки между индусами и мусульманами. Мечеть Бабура наконец разобрали в декабре 1992 года на глазах у представителей прессы и армии. Мусульмане восприняли это событие как угрозу истребления ислама на субконтиненте. Последовали новые волнения, в том числе нападение мусульман на поезд, который вёз индусских паломников в Айодхью. В ответ на последнюю акцию индусы перерезали мусульман в Гуджарате. Как и исламистов, индусских националистов манит мечта о восстановлении былого величия той славной цивилизации, которая существовала до мусульманского завоевания. Они убеждают себя, что дорогу в утопию блокируют остатки цивилизации Моголов, ранившей тело матери Индии. Бесчисленное множество индусов восприняли разрушение мечети Бабура как освобождение от рабства. Другие говорили, что рано радоваться. Надо уничтожить великие мечети в Матхуре и Варанаси. Прочим, многие верующие индусы были в ужасе от трагедии в Айодхье, поэтому нельзя списывать её на некую жестокость индуизма, явление очень многообразного, в котором нет единого подхода к насилию. Скорее индуская мифология и индуское благочестие смешались здесь со страстями секулярного национализма, в частности его нетерпимость к меньшинствам. Всё это означало, что для индуистских националистов новый храм Рамы стал символом освобождённой Индии. Чувство многих верующих красноречиво выразила Ритхамбра, знаменитый аскет в Хайдарабаде в апреле 1991 году. Эту речь она произнесла в чарующих рифмованных куплетах, свойственных индийской эпической поэзии. Храм будет не просто зданием. И Айодхья важна не только как место рождения Рамы. Храм Рамы наша честь. Это наше самоуважение. Это образ индусского единства. Мы построим храм. В каком-то смысле Раму можно считать олицетворением массового сознания. Он был богом низших каст. рыбаков, сапожников и моищиков. Индусы оплакивали утерянные достоинство, честь и духовность. Новая же индусская я можно воссоздать только через разрушение антитетического другого. Мусульманин, противоположность терпимому и благожелательному индусу. Человек фанатически нетерпимый, разрушитель святилищ и тиран. Мрачные образы приводят Ритхамбра. Изувеченные трупы, отрезанные руки, грудные клетки Рассечённые как у лягушек тела, изрезанные, сожжённые, износилованные и поруганные, всё это напоминает мать Индию, осквернённую и разорванную исламом. Едва ли могут быть социальные и экономически угнетены сразу 800 миллионов индусов. Однако индусские националисты часто прибегают к таким образам, настаивая на том, что сильную индусскую идентичность получится восстановить лишь крутыми и решительными мерами. До 1980-х годов палестинцы сторонились религиозного возрождения в остальной части Ближнего Востока. ОП Ясира Арафата была секулярной националистической организацией. Большинство палестинцев восхищались им, но секуляризм ОП был по душе главным образом прозападной палестинской элите, а благочестивые мусульмане почти не участвовали в терактах. Когда ООП была запрещена в секторе Газа в 1971 году, шейх Ахмед Ясин основал конгресс Муджама, как вед в братьев-мусульман, сосредоточившийся на социальной работе. К 1987 году Муджама открыла по всей Газе больницы реабилитационные центры для наркоманов, молодежные клубы, спортивные центры и кружки по изучению Корана. Деньги на это давали не только мусульмане, но и израильское правительство в надежде подорвать позиции ОП. В то время вооружённая борьба ещё не интересовала Ясина. ОП назвала его израильской марионеткой, а он за словом в карман не полез. Мол, их то секулярный этос и губит палестинскую самобытность. Муджама была значительно популярнее исламского джихада, основанного в 1980-е годы. Последний пытался применить идеи Кутба к палестинской трагедии и считал себя авангардом мировой борьбы с силами джахилии и колониальным врагом на всей планете. Исламский джихад совершал теракты против израильских военных, но редко ссылался на Коран. Его риторика была откровенно секулярной. Парадоксальным образом, в этой организации религиозным было лишь название. Возможно, поэтому в народе она и не имела поддержки. Всё изменило начало первой интифады с 1987 года по 1993 год, которая возглавлялась молодыми секулярными палестинцами. Устав от коррумпированности и неэффективности ФАТХа, ведущей группировки ВП, они призвали всё население восстать против израильской оккупации. Женщины и дети кидали камнями в израильских солдат, а те, кого солдаты застрелили, считались мучениками. Интифада произвела сильное впечатление на международное сообщество. Израиль давно подавал себя как отважный Давид, борющийся с арабским Голиафом, а здесь на глазах у всего мира тяжело вооружённые израильские солдаты гонялись за безоружными детьми. Исхак Рабин, сам человек военный, осознал, что преследование женщин и детей подорвёт армейский дух, и став премьер-министром в 1992 году, решил вести переговоры с Арафатом. На следующий год Израиль и ОП подписали соглашение в Осло. ОП признала существование Израиля в границах 1948 года и обещала прекратить восстание. В свою очередь, палестинцам предлагали ограниченную автономию на западном берегу и в секторе Газа на пятилетний период, после чего должны были начаться окончательные переговоры по вопросу об израильских поселениях. компенсации палестинским беженцам и будущим Иерусалима. Нечего и говорить, что кукисты были возмущены. Когда в июле 1995 года начался отвод израильских войск, 15 равинов из Гуши-Муним велели солдатам отказаться выполнять приказы начальства, поступок чреватый гражданской войной. Другие равины из Гуши-Муним объявили рабиногонителем родов, по еврейскому закону достойным смерти за то, что его действия ставят под угрозу жизни евреев. 4 ноября 1995 года Игаль Амир, армейский ветеран и студент университета имени Барэлана, буквально выполнил это постановление раввинов и застрелил рабина в Тель-Авиве во время митинга в поддержку мирного процесса. Благодаря успеху интифады молодые члены Муджама осознали что социальные программы недостаточно эффективно решают палестинскую проблему. Они сформировали Хамас. Слово Хамас представляет собой аббревиатуру от Харакат аль-Мукавама аль-Исламия, исламское движение сопротивления, и означает усердие. Было решено бороться и с ООП, и с израильскими оккупантами. В движение хлынула молодёжь, которая сочла эгалитарное таскарана более близким, чем секуляризм палестинской элиты. Многие добровольцы происходили из небогатой интеллигенции, учившейся в палестинских университетах и не желавшей нископоклонствовать перед традиционными авторитетами. Шейх Ясин обещал им свою поддержку, и в политическое крыло Хамас вошли некоторые из его ближайших соратников. Хамас не стал опираться на западную идеологию, а вдохновлялся как историей секулярного палестинского сопротивления, так и исламской историей. Религия и политика здесь были нераздельно переплетены. В своих коммунике Хамас славил победу пророка над еврейскими племенами в битве при Хайбаре, победу Саладина над крестоносцами и духовный статус Иерусалима в исламе. Хартия Хамас пробуждала в памяти благородную традицию добровольчества, когда призывала палестинцев стать стражами границ – Мурабетун. -э а борьбу палестинцев изображала как классический оборонительный джихад – Когда наши враги захватывают земли, джихад становится обязанностью всех мусульман. Впрочем, поначалу о боях думали мало. Хартия не цитирует ни одно из классических упоминаний Корана о джихаде. Во главе угла ставили большой джихад, битву каждого за то, чтобы стать настоящим мусульманином. По мнению Хамас, палестинцев ослабило усвоение ООП западного секуляризма. когда, согласно хартии, ислам исчез из жизни. Правила нарушались, учения очернялись, ценности изменялись. Родные земли были захвачены, и люди покорены. Хамас не прибегал к насилию до 1993 года, когда были подписаны соглашения в Осло, и 17 палестинцев были убиты на Харам аль-Шарифе. Тогда активисты Хамас провели серию операций возмездия против израильских военных объектов, и палестинских пособников израильтян. После Осла воинствующие исламские группировки пользовались поддержкой лишь 13% палестинского населения, но затем поддержка возросла до 30% населения, когда палестинцы увидели, что им навязывают жёсткие и несправедливые правила, а Израиль сохранит полный контроль над сектором Газа и Западным берегом. Переломным моментом стала Хевронская резня. После сорокадневного плача террорист-смертник из Хамас убил семь израильских граждан в Афуле, то есть уже в самом Израиле. За этим последовало четыре операции в Иерусалиме и Тель-Авиве, самой кровавой из которых был взрыв автобуса в Тель-Авиве 19 октября 1994 года. Этот взрыв унёс жизни 23 человек, около 50 были ранены. Моральные неприемлемые поступки Убийство невинных граждан и использование подростков-смертников снизили симпатию к палестинскому делу за рубежом и раскололи движение. Одни лидеры ХАМАС говорили, что докатившись до такого, движение сыграло на руку Израилю. Другие отвечали, что ХАМАС лишь отвечает на израильскую агрессию против мирных палестинцев, которая возросла после начала второй интифады. Участились бомбёжки. ракетные обстрелы и убийства палестинских лидеров. Разошлись во мнениях и улема за пределами страны. Шейх Тантави, великий муфтий Египта, заявил, что акты террористов-смертников были единственным способом палестинцев противостоять военной мощи Израиля. Также и шейх Аль-Крадави из Йемена усмотрел здесь законную самозащиту. Однако шейх Аль-Шейх, великий муфтий Саудовской Аравии, возразил, Коран строго запрещает самоубийство, а исламское право запрещает убивать мирных жителей. В 2005 году ХАМАС отказался от тактики террористов-смертников и сосредоточился на создании обычного военного аппарата в Газе. Некоторые западные аналитики пытаются доказать, что акты террористов-смертников глубоко укоренены в исламской традиции. Но если так Почему революционные самоубийства были неизвестны в суннитском исламе до 20 века? Почему более воинственные исламские правительства не использовали данную тактику? Почему от неё отказались и Хамас, и Хизбалла? Конечно, Хамас ссылался на Коран и хадисы, воодушевляя смертников мечтами о рае. Однако акты террористов-смертников были изобретены тамильскими тиграми с Шри-Ланки, националистической сепаратистской группировкой, который не было дела до религии, и которая за два десятилетия взяла на себя ответственность более, чем за 260 подобных операций. Роберт Пейп из Чикагского университета изучил каждую акцию террориста-смертника, совершённую где-либо в мире в период 1980-2004 годов, и пришёл к выводу: между актами террористов-смертников и исламским фундаментализмом, да и какой-либо религией вообще, почти нет связи. К примеру, из 38 подобных актов в Ливане в 1980-е годы восемь были совершены мусульманами, три христианами и 27 секуляристами и социалистами. Зато все эти акты объединяет стратегическая цель заставить либеральные демократии убрать свои войска из территории, которую террористы считают своей родиной. Таким образом, акты террористов-смертников представляют собой политическую реакцию на военную оккупацию. Как показывает статистика армии обороны Израиля, из всех таких актов Хамас лишь 4% были совершены против мирных жителей в самом Израиле. Жертвы остальных стали поселенцы на Западном берегу и израильская армия. Разумеется, Хамас движение не только национальное, но и религиозное. Просто сочетание этих элементов – сугубо современное новшество. Экзальтированная любовь к отечеству, не имеющая корней в исламской культуре, напиталась мусульманским пылом. Поэтому исламские и националистические темы идут рука об руку в последних видеопосланиях смертников из Хамас. Например, 20-летний Абу Сура начал с традиционного мусульманского призыва – Это день встречи с Господом миров и свидетельства о его посланнике. Затем он воззвал ко всем святым и муджахидам Палестины и всего мира, незаметно перейдя от святых к палестинским националистам, а затем вновь ко всему миру. Мученики проливали кровь ради Аллаха и из любви к родине, и за честь этого народа, чтобы Палестина осталась исламской, а Хамас остался факелом, освещающим путь всех запутавшихся. измученных и угнетённых, и чтобы Палестина была освобождена. Подобно иранцам, палестинцы считали свой джихад против израильской оккупации частью борьбы третьего мира с империализмом. Более того, при всем недовольстве секулярными властями Палестины, с ними члены ХАМАС объединяют националистические страсти. И те, и другие считают честью умереть за Палестину и ненавидят врага со злостью. которая присуща всякому ультранационалисту во время войны. Видеозаписи, видеозаписями, в них много клише, а сложно понять, о чём думают террористы-смертники в тот момент, когда направляют грузовики в здания или закладывают взрывчатку на людной площади. Полагать, что они делают это единственно во имя Бога или исламского учения, значит закрывать глаза на многогранность любых человеческих побуждений. Психиатры-криминалисты, обследовавшие выживших, говорят, что сильным фактором является желание стать героем и достичь загробного блаженства. Кого-то влечёт экстаз битвы, дающий жизни цель и смысл. Как мы видели, чувство близкое к религиозной экстазации, но не религиозное в собственном смысле слова. Более того, быть может, рядовые члены Хамас живут и умирают не за политику, не за идеологию, не за религию. а за экстатическое братство перед лицом смерти на пути Аллаха. Многим добровольцам опостылила жизнь под оккупацией. Казалось, что вместо унылых будней в лагерях беженцев в Газе можно обрести счастье за гробом и славу на земле. И ведь все сообщества в истории воздавали хвалу воинам, умирающим за свой народ. Чтят палестинцы и случайных жертв конфликта с Израилем. И они, шахиды, как ясно из хадиса, Ибо любая безвременная кончина свидетельствует о человеческой бренности и обетственном положении народа. Вопрос о вере и терроризме осложняет ту обстоятельства, что не только исламская традиция содержит рассказы о героях, которые предпочитали погибнуть вместе с врагом. Вспомним историю Самсона судии, который погиб, обрушив на филистимских вождей храм Дагона. Библейский автор не копается в его мотивах, А лишь славит его мужество. Как говорит благочестивый пуританский поэт Джон Мильтон в поэме Самсон-борец: Завершив героий свой путь героий. Не надо ж ни биений в грудь, ни воплей. Ни слабости презренной. Говорите. И делайте лишь то, что облегчит. Нам скорбь о мертвеце столь благородном. Конец Самсона вовсе не вызывает ужас. Так и там стил творец вселенной. гонителем избранника его и снова возвратил покой блаженный сынам народа своего не случайно израиль называет свой ядерный потенциал выбором самсона удар который неизбежно вызовет гибель нации есть почетный долг и путь сознательно выбранный еврейским государством по мнению талала асада террорист-смертник лишь осуществляет такой же жуткий сценарий в миниатюре О, значит, принадлежит к современной западной традиции вооружённого конфликта во имя защиты свободного политического сообщества, чтобы спасти традицию или основать государство в борьбе с опасным врагом. Иногда необходимо отбросить обычные моральные ограничения. Мы справедливо осуждаем акты террористов-смертников, направленные против мирных жителей, и оплакиваем их жертвы. Но ведь на войне и государство порождает такие жертвы. Более того, за двадцатый век число потерь среди мирного населения резко возросло и сейчас составляет 90% всех смертей. На западе подходят серьёзно к потерям среди регулярных войск и чтут память воинов, отдавших жизнь за свою страну. Значительно реже упоминается о погибших по нашей вине мирных жителях. И серьёзного последовательного протеста на западе эти жертвы не вызывают. Нас потрясают последствия терактов, но разве они ужаснее того факта, что тысячи детей у себя на родине ежегодно гибнут от наземных мин? А побочные потери при ударах беспилотников? Жители запада не только меньше возмущаются, когда с воздуха сбрасывают кассетные бомбы. Они видят здесь знак нравственного превосходства. замечает английский психолог Жаклин Роуз. Однако непонятно, почему разделить со своей жертвой смерть худший грех, чем убить, а самому остаться невредимым. Колониальная политика Запада создала двухуровневую иерархию, в которой одни слишком многое получили за счёт всех остальных. Просвещение возвещало равенство всех людей, но западная политика в развивающихся странах зачастую отличалась двойным стандартом. Мы не обращались с другими так, как хотим, чтобы обращались с нами. Мы заботились о благе нации и не смогли выработать глобальный подход, который столь необходим нашему всё более тесному миру. Мы должны осуждать каждую акцию, в ходе которой льётся невинная кровь или сеется страх ради страха. Однако необходимо также признать и искренне оплакать кровь, которую мы сами пролили, преследуя национальные интересы. иначе нам не оправдаться от обвинений в высокомерном молчании при виде чужой боли и в создании такого мирового порядка, при котором жизнь одних людей ценится больше, чем жизнь других людей.